19.6. На фронте. В 1943 году, наконец, приходит письмо от Льва. Первое с начала войны. Три с половиной года от сына не было вестей. Он сообщает, что здоров. В марте истек срок его заключения, но он не имеет права покидать Север. Гумилев участвует в геологической экспедиции обнаруживший большое месторождение железной руды. Гумилев долго добивался разрешения отправиться на фронт, ведь это был единственный шанс вернуться в Ленинград. Снять судимость можно было только так, отправившись на войну. Лев Гумелев примет участие во взятии Берлина советскими войсками, и после Дальнего Севера первая линия фронта покажется ему курортом. В Ташкенте жила тогда и Елена Булгакова, вдова Михаила Булгакова, которая подарила Ахматовой экземпляр рукописи «Мастера и Маргариты». Роман впервые появится в печати только в ноябре 1966 года, через 8 месяцев после смерти Анны Ахматовой.